Глава третья. Смотри план Парижа 1727 года. Пройдя 300 шагов, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы В, которую же избрать. Не колеблясь, он выбрал правую. Почему? Потому что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье. Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана. Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика. Время от времени он оглядывался. Он старался держаться теневой стороны, тянувшейся перед ним прямой улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, несколько успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение. Жан-Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, скользнув в нее, еще раз сбить загонщиков со следа. Он добежал до какой-то стены. Стена нисколько не мешала двигаться дальше. Она оттянулась вдоль переулка, пересекавшего улицу, по которой шел Жан-Вальжан. Снова надо было решать, куда идти, направо или налево. Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену. Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток который она собой представляла. Вот где было спасение! В эту минуту, когда Жан-Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи. Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь и кого-то подстерегавший. Жан-Вальжан отпрянул. Та часть Парижа, где находился Жан-Вальжан, расположенная между предместьем сен антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других, преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там появились новые широкие улицы, площади, цирки, и ипподромы, вокзалы, тюрьма Мазас. Словом, прогресс и его исправительное средство. Полвека тому назад на народном языке, который весь основан на преданиях и именует институт «четырьмя нациями», а комическую оперу «Фейдо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». По завещанию кардинала Мазарини в 1688 году был открыт «Коллеж четырех наций», где обучались 15 итальянцев, 15 эльзасцев, 15 фламанцев и 15 руссильонцев. Во время революции колледж был закрыт, издание его в 1806 году передано Институту Объединению Академий. Фейдо — старое название театра комической оперы по его местоположению на улице Фейдо. Малые Пикпюс. За одной из монашеских конгрегаций францисканского ордена укрепилось название Пикпюс, попримыкавший к сен антуанскому предместью Парижа деревник Пикпюс, в которой находились главные учреждения конгрегации. Ворота Сен-Жак Парижские ворота, застава сержантов, свинари, галиот, целестинцы, капуцинцы, молотки, грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс. Все эти старинные названия уцелели до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа. Ворота Сен-Жак. Во времена Гюго сохранились застава, улица и башня церкви Сен-Жак. Застава сержантов. Павильон, где нотариусы, называвшиеся в старину сержантами, поджидали клиентов. Свинари. Поселок на парижской городской заставе, застроенный кабачками. В 18 веке модное место увеселений. Впоследствии здесь возникло предместье Монмартр. Молотки. Название произошло от деревянных молотков для игры с шарами. Молотками называлось также самое место игры», обычно окруженные деревьями, площадкой или аллея, которая использовалась для прогулок. Грязи — в старину парижская городская больница, родильный дом для нищих и арестанток. Краковское древо — старый каштан в саду дворца Поля-Рояль. Название его возникло в XVIII веке и связано с вопросом о разделе Польши. Малый Пикпюс, который, кстати сказать, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал Парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощены, улицы почти не застроены. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри, нигде ни лавчонки, ни экипажи. Изредка в окнах кое-где мерцали огоньки свечей. После десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где низенькие домишки и длинные высотою с дом ограды. Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во время революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал был окончательно погребен под выросшими на нем новыми зданиями. В настоящее время он не существует. Малый пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Денитьери на улице Сен-Жак, что напротив штукатурной улицы, и в Лионе у Жана Жерена на торговой улице в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по форме был похож на букву латинскую «В», образуемую разветвлением зеленой дороги, левая ветвь, в которой носило название «Пикпюс», а правая — «Полунцо». Обе ветви этой буквы «В» на концах были соединены как бы перекладиной, Перекладина это называлась прямой стеной. Здесь кончалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны сены и доходил до конца улицы Полонсо, слева оказывалась прямая стена, сворачивавшая под прямым углом, впереди стена этой улицы, а направо продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, именовавшейся тупиком. Жанро. Здесь-то и остановился Жан Вальжан. Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост, на углу прямой стены и Питпюс, Жан-Вальжан отступил. Сомнений не было, призрак подстерегал его. Что делать? Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он сейчас заметил, и что двигалось в темноте на некотором расстоянии от него, это были, конечно, Жавер и его небольшой отряд. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан-Вальжан. Видимо, Жавер хорошо знал этот маленький лабиринт и принял меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, вполне соответствовавшие действительности, Закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим вихрем. Он посмотрел на тупик жан -Ро. Там преграда. Он взглянул на Пикпюс. Там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлый, залитый лунным сиянием мостовой. Идти вперед, наткнуться на этого человека. Идти назад, попасть В лапу Жавер. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. В отчаянии взглянул он на небо.